Часть 2. Глава 1. Берингов пролив. Берингов пролив, соединяющий море того же имени с Северным океаном, довольно узок. Он только в три раза шире по Декале. От мыса Грине на французском берегу до Саут-Форленда на английском считают 6-7 миль, а от Нуманы до Порт-Кларенса — 20 Прекрасная повозка направилась по этой кратчайшей линии, предполагая сделать остановку на острове Диамеда. Семья Каскабель двинулась в путь при довольно благоприятных условиях. Мороз был сильный, но метель улеглась. Небо было везде окрашено в однообразный серый цвет. Сквозь эту пасмурную мглу едва-едва ощущалось присутствие солнца. Даже в полдень это светило поднималось не выше 3 или 4 градусов над южным горизонтом. Еще перед отъездом из Порт-Кларенса принято было очень разумное решение – не ездить в ночное время. В темноте можно было попасть в какую-нибудь полынью. Лучше было пробыть в дороге втрое дольше, чем следует, чем подвергаться бесполезному риску. Снег улегся ровною скатертью и окреп на морозе вследствие чего дорога сделалась легче. Колеса не вязли в снегу. Для пущего облегчения лошадей мужчины не сели в фуру, а всю дорогу решились идти пешком. Жан шел впереди в качестве разведчика и осматривал по дороге лед. На молодого человека можно было вполне положиться. Он шел, сверяясь с компасом, и давал фуре совершенно верное направление на запад. Месье Серж и Сезар Каскабель с очками на глазах и с поднятыми воротниками шуб шли рядом с фурой. Что касается Сандра, то он решительно не мог держаться на определенном месте. Он бегал взад и вперед, резвясь с собаками. Ему очень хотелось надеть эскимосские лыжи, но отец не позволил, вследствие чего Сандр был в большом огорчении. «На этих лыжах можно пробежать через весь остров в несколько часов», — говорил он. «Это зачем?» — возражал господин Каскабель. «Ведь наши лошади не могут ходить на лыжах». «Я бы их выучил», — смеялся Шалун. Карнелия, Кайете и Наполеона стряпали в кухне. И из железной трубы валил легкий и чрезвычайно аппетитный дым. Сами они не страдали от холода, но нужно было позаботиться о тех, которые шагали по морозу и потому в фуре постоянно поддерживался запас горячего чая. Корм для лошадей был обеспечен запасом сена, которым путешественников снабдили добрые эскимосы. Этого запаса должно было хватить на весь переезд через пролив. К удивлению всех, на льду пролива попадалось довольно много дичи. Но, впрочем, ее не стреляли, так как в фуре было много и своих запасов. При отъезде из Порт-Кларенса все были веселы, Но по мере езды по бесконечной снежной равнине господин Каскабель и его спутники начинали чувствовать какую-то неопределенную тоску. К одиннадцати часам на горизонте скрылись последние скалы Порт-Кларенса. Всюду кругом видна была только снежная гладь. И на ней ни деревца, ни кусточка. Остров Диамеда очень низмен и едва возвышается над уровнем моря. Скал на нем нет. Узнать его можно зимою лишь тогда, когда колеса фуры заскрипят по его каменистой почве. Жан без труда направлял прекрасную повозку, которая двигалась хотя и медленно, но вполне безопасно. Месье Серж и господин Каскабель дорогой оживленно разговаривали, обсуждая свое положение. — А ведь мы предприняли довольно трудное дело, — заметил господин Каскабель. — Еще бы! ответил месье Серж. «Не всякому придет в голову переезжать по льду через Берингов пролив в такой тяжелой повозке». «Что же было нам делать, месье Серж, когда не было другого средства вернуться на родину? А между тем так хотелось. Если нам удастся проехать благополучно эти ужасные двадцать миль, то мы, кажется, получим право сказать, что самое трудное сделано». «Совершенно верно» если при этом прекрасной повозке удастся заблаговременно приехать в Южную Сибирь. Поэтому я бы советовал вам сейчас повернуть на юго-запад, как только мы въедем на материк Азии. Я так и намерен сделать. Но вы, должно быть, знаете это место, месье Серж? Да, отчасти. В исходе третьего часа дня прекрасная повозка сделала остановку. Ночь, хотя еще не наступила, но сделался такой туман, что поле зрения значительно сузилось. Жан посоветовал остановиться, так как езда при подобных условиях представляла большую опасность. Таким образом, в этот день фура проехала только две мили. Как только фура остановилась, Корнелия и Наполеона вышли из нее, тщательно укутавшись, чтобы не простудиться вследствие резкого перехода от холода к теплу. Что касается Кайгите, то она выбежала в том же костюме, В котором сидела в фуре. Она привыкла к холоду и не боялась простуды. «Как это можно, Каете, сказал ей Жан. «Оденься теплее, ты простудишься». «О, я привыкла. Ведь у нас в Аляске не теплее зимой». «Все равно, Каите, ну я тебя прошу». «Конечно, конечно, перепелочкой», перепелочка вмешался господин Коскабель. «Послушайся, Жанна, оденься. Я дам тебе меховую шубу. Ведь подумай, если ты простудишься...» «Нам придется тебя лечить, а это будет для нас только лишним затруднением. Как хочешь, а я тебя закутаю хотя бы насильно. Слышишь?» Месье Серж тоже заметил индианке, что рисковать без надобности во всяком случае не следует. Индианке оставалось только послушаться, что она и сделала. Затем все занялись устройством привала, что, впрочем, было нетрудно, так как в фуре все имелось под руками. Нужно было только задать корм лошадям и устроить для них навес. Сделав это, путешественники уселись за стол в столовой фуры. «Я уверен, что Берингов пролив еще в первый раз видит на своем льду такой комфорт», — заметил господин Каскабель. «Это можно утверждать смело», — согласился месье Серж. «Впрочем, я имею основание думать, что через три или четыре дня мы будем обедать уже на твердой земле». «В Нумане?» — спросила Корнелия. «Нет, на острове Диамида. До берегов Азии мы должны будем ехать еще с неделю. Ведь наши лошади подвигаются так тихо». По окончании трапезы, хотя не было еще пяти часов, путешественники охотно разошлись по своим углам и легли отдыхать после утомительной езды и ходьбы по льду. Господин Каскабель не счел даже нужным устроить дежурство для охраны привала так как здесь, среди ледяной пустыни, не было основания опасаться дурных встреч. Впрочем, месье Серж вставал ночью раза два или три посмотреть, в каком положении лед, так как за ночь могла произойти перемена температуры. Однако все осталось по-прежнему, и никаких перемен в окружающих условиях не произошло. На другой день путешествие продолжалось при таких же обстоятельствах, как и накануне. До обеденной остановки проехали три мили, и привал сделали совершенно так же, как в первый день. На следующий день утром было так темно, что в 9 часов все еще нельзя было выехать в путь. Месье Серж заметил, что стало значительно теплее. На юго-востоке беспорядочно собирались облака. Температура обнаруживала наклонность к повышению. Мне это очень не нравится, Жан сказал месье Серж своему молодому другу. «Покуда мы едем по льду, мы должны желать, чтобы холод был как можно сильнее. Повышение температуры для нас хуже всего. Наблюдай хорошенько, мой друг, за состоянием льда, и чуть только заметишь что-нибудь особенное, сейчас же приходи и дай нам знать». «Положитесь на меня, месье Серж». По всей вероятности, опасения русского путешественника были напрасны. Зима установилась прочно, и раньше апреля нельзя было ожидать сильных оттепелей. Во всяком случае, осторожность никогда не мешает. Весь следующий день по небу также ходили облака и дул юго-западный ветер. Снег сделался рыхлым, и лошадям уже было гораздо труднее вести фуру. 27 числа, после ночевки, двинулись в путь в 10 часов так как до этого времени было очень темно вследствие мглы, висевшей в воздухе. Так как холод уменьшился, то Карнелия, Наполеона и Каиете пожелали идти пешком, обувшись в эскимосские сапоги и туленей кожи. Защищаясь от яркости снега, все надели очки на глазники, которые чрезвычайно смешили резвого Сандра. Он постоянно прыгал, как молодой козленок. Фура двигалась медленно. Колеса ее глубоко вязли в снегу, и лошадям было трудно. Термометр продолжал повышаться, а барометр падал. Медленно, но постоянно. Все предвещало перемену погоды. Незадолго перед полуднем женщины вынуждены были укрыться в фуре, так как повалил густой снег. Он падал большими мокрыми хлопьями и сейчас же таял, до невозможности портя дорогу. Можно было подумать, что в воздухе носится пух нежных птичек, терзаемых хищными коршунами. Сезар Каскабель предложил было месье Сержу сесть в фуру, но тот отказался. Неужели он, русский, не может перенести того, что переносят французы? Путешественникам хотелось поскорее добраться до острова, а между тем ехать слишком быстро было нельзя, да и опасно. Лошади то и дело спотыкались на скользкой дороге, Месье Серж, тщательно исследуя лед, находил, что он становится все слабее и слабее. «Во что бы то ни стало, мы должны добраться до острова нынче же вечером», — сказал он. «Хотя бы после нам пришлось дожидаться на нем новых морозов». «Не пройти ли мне вперед, месье Серж?» — сказал Жан, — «чтобы узнать, далеко ли остров». «Нет, Жан, это опасно. Ты можешь заплутаться. Удовольствуемся покуда компасом». «Прислушайтесь, месье Серж!» — вскричал молодой человек. «Слышите?» Месье Серж прислушался. Раздался звук, похожий на отдаленный выстрел из пушки. Это треснул где-то лед. Положение становилось опасным в высшей степени. Проводить ночь на льду при таких условиях не представлялось возможным. Нужно было так или иначе достигнуть твердой земли. Мужчины припряглись к фуре, помогая лошадям ее тащить. Вермут с гладиатором выбились из сил. От них поднимался густой пар и застывал на холоде. К двум часам снег прекратился, но в воздухе по-прежнему было очень темно. Вдруг собаки громко залаяли. Что такое? Вот бы хорошо, если бы они почуяли эскимосов или чукчей. К этим дикарям можно было бы было обратиться за помощью, И узнать от них, далеко ли до острова? В то же время отворилось одно из окошечек фуры, и послышался голос Карнелии, которая осведомлялась, от чего это лают собаки. Ей отвечали, что еще неизвестно, но что во всяком случае беспокоиться нечего. Не выйти ли нам? спросила Корнелия. Нет, Корнелия, отвечал Цезар. Это совершенно лишнее. Сиди уже, где сидишь. А вдруг собаки почуяли медведя? Тогда мы тебе скажем, на всякий случай можешь приготовить ружья. Вы бы затворили окно, мадмуазель Каскабель, — прибавил от себя месье Серж. С полчаса прекрасная повозка ехала ускоренным аллюром. Наступали сумерки. Собаки продолжали лаять. — Они почуяли что-нибудь особенное, — заметил господин Каскабель. — Они почуяли остров, — вскричал Жан, указывая на груду скал, черневших на западе. — Да! Это, по-видимому, скалы, согласился месье серж. Вы про те черные точки говорите? – спросил господин Каскабель, указывая рукой вперед. Да, про них. Но если это скалы, от чего же они двигаются? Как двигаются? Да так. Взгляните сами. Должно быть, это тюлени, укрывшиеся на острове. Вот бы хорошо поймать одного и показывать потом на ярмарках! – вскричал Гвоздик. И выучить его говорить папа и мама, прибавил Сандер.